Послесловие. Сьон. Один из самых известных писателей современной Исландии. Он родился в 1962 году, а в 1972 вышла его первая книжка «Сборник стихов». Начало творческого пути писателя тесно связано с объединением сюрреалистов «Медуза», которое сам же Сьон и несколько его друзей учредили в 1979 году. «Медуза» просуществовала 6 лет и стала отправной точкой для творчества многих исландских деятелей искусства, например, хорошо известной в России певице Бьорк, с которой Сион сотрудничает по сей день. Традиции сюрреализма более всего проявляются в поэзии автора и его ранней прозе. В настоящее время на его счету уже 10 романов и 13 сборников стихов. Он является обладателем многих исландских и международных литературных премий а в 2021 году был награжден Орденом Искусств и Изящной Словесности Франции. Произведения Сьона переведены почти на 40 языков, однако в русском переводе его книги появились сравнительно недавно. В 2018 году в журнале «Иностранная литература» был опубликован роман «Скуга Бальдур», а в 2022 он вышел в издательстве «Городец» уже в виде книги. Роман получил прекрасные отзывы читателей и критиков и был дважды в 2019 и 2023 годах номинирован на литературную премию «Ясная поляна». В том же 2022 году издательство «Городец» приступило к изданию трилогии Сьёна «Кодекс 1962», на создание которой автору потребовалось больше 20 лет. Идея сюжета этого необычного произведения пришла к писателю в 1990 году. Во время поездки в Прагу, вскоре после бархатной революции, туда он отправился вместе со своими друзьями, музыкантами из исландской группы The Sugar Cubes, которых пригласили для выступления в поддержку благотворительного проекта Ольги Гавловой, супруги первого президента Чехии. С музыкантами Сьона связывали давние дружбы и совместные творческие проекты. В те годы он часто сопровождал группу в гастрольных поездках, тем или иным образом участвуя в ее концертах. И, конечно же, не мог упустить случая посетить город, известный ему по произведениям его любимых писателей Франца Кавки, Витяз Слава Незвала и Густава Майринка. Будучи большим поклонником майринского голема, молодой писатель посетил могилу великого раввина Махараля. Согласно преданию, Махараль или Раби Лев, как его называли местные евреи, создал из глины великана, призванную защищать еврейскую общину от погромов. По традиции, Сьон попросил Раби Лёва исполнить его желание, а в благодарность пообещал вписать Голема в исландскую литературу. Все книги-трилогии самодостаточны и написаны в разных жанрах, о чём свидетельствуют их подзаголовки. Первая часть — «История любви», вторая — «Криминальная история», третья — «Научный роман». Действие первой книги происходит в конце Второй мировой войны в 1944 году, вторая во времена Холодной войны, 1950-1960 годы XX века, а третий — в послекризисный период XXI века, 2012 год. Исторический дух каждого из этих временных пластов мастерски вписан в повествование незаметно и ненавязчиво. Первая часть трилогии «Зародыш мой, видели очи твои. История любви» была издана в Исландии в 1994 году. Описываемые в ней события происходят в 1944 году в Германии, в небольшом тихом городке Кюкингштадт. Там по воле судьбы оказывается главный герой трилогии «Еврей-беглый узник концлагеря» Лео Лёве. В центре повествования — история отношений Лео и немецкой девушки Марии Софи, а также история чудесного появления их ребёнка, которому в трилогии отведена роль наратора. В конце книги Лео сыном, спрятанным в шляпной коробке, вынужден бежать из Германии. Матросы, устроившие безбилетника Лёви на борту исландского судна в качестве платы за услугу, отбирают у него перстень, способный вдохнуть жизнь в глиняного младенца. Роман «В холодной России. Первоцвет. Криминальная история». Вторая часть трилогии «Кодекс 1962», вышедшая в Исландии в 2001 году. Действие книги происходит в Рейкьявике, куда Лео Лёви прибывает из Кюкинштада. Он обживается в новой стране, знакомится с исландцами, их невероятными идеями о собственном происхождении. В названии романа вынесена строчка из гимна тысячелетию Исландии». Прибытие Лео в страну совпало с самой знаменательной для исландцев датой – обретением полной независимости. Бывший узник и беженец начинает строить свою свободную жизнь в новоиспеченной свободной республике. На этом пути ему приходится преодолеть немало препятствий и обрести самых неожиданных друзей и союзников. Все усилия Лео сводятся к одной единственной цели. Ему нужно во что бы то ни стало – оживить своего сына, глиняного младенца. Книги трилогии построены в виде диалога. Главный рассказчик сам, Сионовский Голем, излагает некой собеседнице историю своей жизни. Попутно он включает в свой рассказ множество других историй, которые на первый взгляд могут показаться читателю слишком разнородными и даже не относящимися к делу, но в конечном итоге все они гармонично укладываются в общее полотно повествования, наполняя его дополнительными красками и смыслами. Это одна из характерных черт писательской манеры Сиона — постоянная игра со смыслами, экспериментаторство, смешение, казалось бы, несовместимых форм, от поэзии и драматургии до дневниковых записей, Он любит встраивать в свои тексты игру слов, аллюзии, заимствовать и обрабатывать на свой вкус известные литературные сюжеты. В его книгах часто присутствует магический элемент, но, несмотря на это, он никогда не теряет связь с реальностью. Переводчик Наталья Демидова